Глава 13. «Ты прав», — я качнула головой, соглашаясь с Мехмедом. «Я тоже хочу именно этого, но, прости, я не понимаю, при каких таких одинаковых целях мы вдруг оказались на разных сторонах сражения? Почему ты с Яг...» Я осеклась. Егурда так сверкнула глазами, когда поняла, чье имя я собираюсь произнести, что я решила придержать свои знания и исправилась. «С ней!» «Ее планы...» сильно отличаются от наших. «А вот тут-то Елина не права», снисходительная улыбка мелькнула на лице моего брата. Он явно был не слишком высокого мнения об умственных способностях всех женщин. Воспитание в Одейском султанате, где женщина лишена права на саму себя, наложило на него отпечаток. Госпожа Алира тоже желает свободы от влияния мантийской епархии, а значит, нам по пути. И госпожа Алира Собирается создать место, над которым не будет власти великого отца. И я хочу стать частью этого, чтобы иметь возможность защитить себя и свою семью. Вот значит как. Я нахмурилась. А Егорда на самом деле молодец. И ведь не соврала ни в одном слове. Великий отец на самом деле ничего не сможет сделать против тех, кто спрячется от него в новой цитадели. Но в то же время какая-то бессовестная ложь. Мехмед даже не догадывается, что меняет великого отца, амбиции которого заставляют его захватить мир на бывшую верховную, которая стремится поработить самих богов, а мир она просто получит в придачу. Но как объяснить это Мехмеду, если сама Егорда стоит рядом и довольно улыбается, слушая наш разговор, а в ее руке, я вижу в темноте, что-то тускло светится сквозь пальцы. Готова биться об заклад, «Магический заряд, выпущенный бывшей Верховной, убьет меня раньше, чем я произнесу нужные слова. У меня вообще появилось ощущение, что сама Егурда не стала бы церемониться, а прибила бы меня. Но ей зачем-то нужен Мехмед. Но зачем? Может, все дело в юной супруге младшего сына герцога Делива? Я пока не знаю, как так получилось, что она владеет магией. Но, насколько я могу судить, девчонка весьма сильный маг». А у Егорды не комплект. Идор и Антос перешли на мою сторону. И чтобы создать цитадель, ей нужны сильные маги. А может быть, дело в чем-то другом? Может быть, ей помимо магов нужно еще что-то? Люди, золото, охрана, территория. Может быть, процесс создания цитадели не такое уж простое мероприятие, как мне казалось. И недостаточно просто собрать магов, чтобы станцевать и спеть, создавая магический резонанс. Может, эту крепость надо сначала построить? Мне нужно было время, чтобы определиться со своей стратегией в переговорах, чтобы перетасовать все, что я знаю о магии, о Егурде и цитадели, собрать недостающую информацию, разложить все факты по полочкам и найти зацепки, которые помогли бы мне не проиграть в пух и прах в этой битве, а, может быть, и выиграть. Но никто не собирался давать мне ни мгновения. Елина напомнил о себе Мехмед, перебивая затянувшуюся паузу. «Я хочу, чтобы ты пошла с нами». Вероятно, он решил, что я по своему скудоумию не поняла, к чему начат этот разговор, и решил пояснить. Но это ничего не изменило. Я по-прежнему совершенно точно не собиралась участвовать в авантюре с цитаделью, однако я помнила слова мага, похитившего меня, про жертвоприношение. И пусть я все еще не верю, что Егорда хладнокровно перережет мне глотку во имя Великой Матери, Но что-то же должно было натолкнуть Михася на такую мысль. Например, желание бывшей Верховной просто убить меня, на всякий случай, чтоб не путалась под ногами и не мешало вершить великие дела. Чтобы потянуть время, я сделала вид, что меня страшно заинтересовал интерьер походного шатра. Взгляд скользил по стенам, увешанным толстыми ворсистыми коврами из верблюжьей шерсти. Кирпично-красный цвет, традиционный орнамент, в центре каждого замысловатая забитушка, обозначающая первенца великого султана, наследника, продолжателя великого рода и будущего правителя страны. А это значило, что Мехмед путешествует под своим именем, отметила про себя. Широкий топчан, накрытый одеялом, сшитым из белоснежных шкур снежного барса с отделкой из кирпично-коричневого меха пустынного тушкана, очень редкий зверь с совершенно роскошной шубкой, такой же редкий как голубые сапфиры из королевских приисков Грилории. Легкий складной походный стол, очень низкий, чтобы сидеть на толстом ковре на корточках, множество подушек. Часть из них примята, повторяя очертания человеческого тела. Очевидно, когда я вошла в шатер, Мехмед степенно, как и полагается наследнику великого султана, возлежал на подушках. Госпоже Алире, нужна твоя кровь, словно отвечая на мой невысказанный вопрос, Брат снова напомнил о себе, чтобы завершить заклинание. Немного, всего несколько капель. Потому как резко дернулась Егурда, я поняла, эти слова не должны были быть произнесены. Но Мехмед так привык не видеть в женщинах равных себе партнеров, что не всегда соблюдает достигнутые с ними договоренности, особенно если считает, что нарушить их для него выгоднее, чем соблюсти. И полагаю, это большой сюрприз для бывшей Верховной. Не знаю, Каково было положение женщин в аддейском султанате в ее времена, но, скорее всего, совсем другим. Она ведь слышала, не могла не слышать, что Илька рабыня, а Мехмед ее господин, но ничего не поняла. «Я могу подумать, мне нужно время», – постаралась уклониться от ответа. Но Егурда еле заметно мотнула головой, перебирая пальцами, в которых был сжат магический заряд. «Увы», – с сожалением вздохнул Мехмед. Решение нужно принять прямо сейчас. Мы и так потеряли слишком много времени. Великий Отец – сильнейший маг и способен заглянуть в мысли любого человека в нашем мире, невзирая на расстояние. Поэтому каждый миг промедления опасен. Мы должны поспешить. Только цитадель, которую мы построим, будет способна защитить нас от его магии. Цитадель? – автоматом переспросила я. Не думаю, что Мехмед проговорился нарочно. Не тот уровень. Он наследник султана и владеет технологиями ведения переговоров не хуже меня. Значит, приоткрыл тайну намеренно. Но вряд ли мой брат догадывается, что и про цитадель, и про ограниченность ментальных способностей великого отца, и про истинные цели Алиры и Гурды я знаю кратно лучше его. Но если есть возможность потянуть время, слушая то, что уже известно, то глупо было бы не воспользоваться такой удачей. Хватит притворяться, что ты ничего не знаешь. Рявкнула Егурда совершенно неожиданно. «Не знаю, кто надоумил тебя окропить кровью зеркало? Но раз уж я вынуждена...» Она осеклась. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на страх и пропало. Хотя я не уверена, что мне не показалось. Я не смотрела на нее и повернула голову только после того, как она закричала. «Зеркало?» — нахмурил брови Мехмед. «Какое зеркало?» «Неважно!» — буркнула Егурда, сжимая и разжимая кулак в котором пульсировала светящимся голубоватым светом магия. Она взглянула на меня с ненавистью. «У тебя есть несколько мгновений, чтобы принять решение. И если оно будет неверным, то я просто спалю тебя. Твоя смерть оборвет связь с... считаю до четырех. Раз, два...» Пока она считала, я лихорадочно обдумывала ситуацию. «Очевидно, нужно соглашаться. Умереть я всегда успею, а пока я жива...» У меня есть шанс. Даже если мне придется принести клятву богам, я все равно что-нибудь придумаю, чтобы обойти ее. Или в крайнем случае стану клятва преступником. Пусть боги накажут меня, но к тому времени я уже многое успею сделать. Против воли мысли постоянно перекидывала на зеркало. Я не понимала, про какую кровь говорит Егурда. Я никакой кровью его не окропляла. И что за связь? Три... Мехмед отвернулся. Он не собирался заступаться за меня, но я его не осуждала. Я была благодарна за попытку помочь. Родство родством, но если на кону страна и ее будущее, то выбор для большинства правителей очевиден. Тем более сегодня он увидел меня в первый раз. Четыре! Она закончила счет и подняла руку, намереваясь выпустить магический заряд. Я согласна, успела выпалить я. Мехмед довольно кивнул и ободряюще улыбнулся. Егурда недовольно смяла магический заряд, готовый сорваться с ее пальцев. Мне показалось, она была рада, если бы я отказалась. Значит, Мехмед нужен ей гораздо больше, чем исполненное желание избавиться от меня. Вопреки моим опасениям, клятву у меня не попросили, и вводить в курс дела тоже не стали. Брат просто махнул мне еще раз и вышел из шатра сообщить всем, что мы отправляемся через свечу. Егорда тоже намеревалась покинуть меня, мгновенно потеряв ко мне всякий интерес. Но не тут-то было. У меня, помимо множества вопросов, на которые никто не ответит, осталось еще одно дело. Маленькая месть Михасю, который посмел обращаться со мной хуже, чем с беглой рабыней. Егорда, подожди. Я успела схватить проходящую мимо верховную за рукав. Она недовольно повернулась ко мне. Меня зовут Алира, и я требую чтобы ты называла меня именно этим именем. Хорошо, не стала я спорить. Твой маг жестоко обошелся со мной. И уж раз мы на одной стороне, я хочу, чтобы ты наказала его. Егурда смерила меня презрительным взглядом. А я изнывала от желания прибить старую дрянь, прячущуюся в юном теле Алиры. Сейчас именно она хозяйка положения, и я пока ничего не могла с этим поделать. Но это в реальности. Мысленно же, я от всей души врезала егурде по морщинистой роже. Тощая фигурка дряхлой жрицы покачнулась от удара и рухнула прямо в снег, украшая его красными каплями крови и выбитыми зубами. И принялась ползать под моими ногами, рыдая горькими слезами и причитая беззубым ртом что-то неразборчивое, униженное и проигравшее все. И в этот самый момент я вспомнила о том, что совсем упустила из виду, «Егурда имеет божественный дар, позволяющий ей читать мысли. Ей известно все, что я думала во время переговоров». Я похолодела. Вот к чему было то презрение в ее взгляде. Я на самом деле дала маху. Чтобы не запаниковать прямо здесь и сейчас, пришлось придавить страх всей своей волей. Но он все равно рвался вверх. Я уже приготовилась к тому, что бывшая Верховная порадуется моему страху и рассмеется прямо в лицо». Но вместо этого она кивнула «Хорошо, я его накажу!» и просто вышла из шатра, оставляя меня одну. Я привалилась к стойке, удерживающей шатер. Сердце колотилось в груди, как после стремительного спуска с высокой ледяной горки. Адреналин в крови зашкаливал. Но почему Егорда была так спокойна, если прочитала мои мысли во время разговора? Почему она не распознала мои истинные намерения и не осложнила мне жизнь, потребовав клятву всем богам? Почему она не узнала, что Мехмед мой брат? Или узнала, но предпочла промолчать? И почему ее не оскорбили мои мыслительные упражнения? Слишком много вопросов, на которые у меня не было ответов. А еще проклятое зеркало. Я пришла в этот шатер за ответами, но получила вместо них ворох новых непонятных фактов, которые не встраивались ни в одну логическую цепочку. Лагерь мы свернули через свечу. За это время мы успели перекусить, собрать шатры и уложить их на воски. Меня посадили на ту же лошадь, которая привезла сюда. Все это время со мной никто не разговаривал, да я и сама не горела желанием поболтать. Я старательно наблюдала за всем, что происходило вокруг, боясь пропустить что-то важное, и думала, благо было о чем. Весь наш караван составляли я, Мехмед с Илькой, которые ехали впереди и о чем-то весело переговаривались, и Гурда с четырьмя беглыми магами, двоих из которых я знала, а третий и четвертый были мне незнакомы. Их не было на той полянке в обители. Незнакомый маг расположился во главе отряда и был кем-то вроде разведчика. По крайней мере, я видела, как шевелятся его губы, произнося заклинание и решила, что именно так он исследует предстоящий путь. Егурда разместилась сразу после брата. Она ни с кем не говорила, хмурила брови и тоже о чем-то размышляла. Два наших воска, на которых сидели абсолютно довольные жизнью мальчишки-подростки из обители, медленно катились следом за Егурдой. Изредка маги перебрасывались шуточками и смеялись, не замечая, что всем остальным совсем не весело я пристроилась за телегами. На меня почти не обращали внимания, и я непременно сбежала бы, но Егурда еще до отправления предупредила, что Михась навесил на меня магический поводок, и любая попытка побега не останется незамеченной. Наверное, поэтому Михась, который замыкал нашу колонну, держался ко мне довольно близко. Ехали мы в сторону Аддии, но забирали гораздо севернее. Как будто бы целью были не обжитые центральные земли, а почти безлюдные северные берега, заросшие лесом и покрытые скалами. Если крепость надо предварительно строить, то, правда, лучше сделать это там, где очень мало лишних людей и есть камень и дерево. Но тогда вставал вопрос о другом. Организовать строительство в обжитых землях на порядок проще. Можно обойтись условно парой бригад. Но если начинать строительство в диких местах, то первым делом потребуется – позаботиться о безопасном временном жилье для себя и рабочих, расчистить территорию, построить дороги от каменоломен и лесозаготовок к месту строительства. И это займет очень много времени. Я сама завязывала в таких подготовительных работах, когда собиралась строить город в Южной Пустоши. А такая крупная стройка никак не может остаться незамеченной великим отцом. Он вряд ли станет ждать, когда дочурка сподобится достроить свою крепость и попросту уничтожит, и недостроенную цитадель, и Егурду, и всех нас. Было бы логично отправиться в глушь, если бы для строительства нужна была только магия. Но тогда зачем Егурде Мехмед? Ради магически одаренной Ильки? И опять же, откуда у рабыни магия? И куда делись все остальные люди из двух караванов, и как так вышло, что жена младшего сына герцога Делива и наследник султана оказались в одно время в одном месте? «Может ли быть, что между Мехмедом и моим братом существовала какая-то договоренность? Или две дипломатические миссии случайно оказались так близко друг к другу? Или они были далеко, а Мехмед примчался сюда в одиночестве?» «Два воска, шатер с флагштоком и пять шатров для охраны, которой не было ни обслуживающего персонала, ни сотрудников посольства, которые должны были бы сопровождать наследника султана. Такое ощущение...» что Мехмед отправился не в соседнюю страну, а переезжает из зимней резиденции в летнюю, хотя и в этом случае рядом должны были быть солдаты. Если предположить, что Мехмед примчался на помощь младшей сестре, то некоторые странности можно объяснить. Но как тогда Илька дала понять Мехмеду, что она в опасности? И опять же, откуда у аддийской рабыни знание о магии? Мысли бегали по кругу. Я не мешала, наоборот, старательно прокручивала в голове события, которые привели меня в эту точку времени и пространства. Возможно, что-то выпало из поля моего зрения изначально, и только бесконечными повторами я смогу заметить то, что приведет меня к простому и логическому объяснению всех странностей одновременно. А может быть, мне стоит прямо спросить у Мехмеда все, что меня интересует? Я слегка пришпорила лошадь, намереваясь догнать брата и сестру. Стой! Рядом со мной оказался недовольный михась. Госпожа Алира запретила менять порядок движения. Вы должны ехать за восками. Я спорить не стала. Придержала лошадь. Глупо было надеяться, что егурда даст мне достаточно свободы. Я покосилась на мальчишку. Он сидел в седле как-то боком и изредка болезненно морщился. Кажется, бывшая верховная сдержала обещание и наказала своего мага.